Галка Снег жался к каменным темным стенам церкви. Холод парами бродил и цеплялся за ветки корявых деревьев. Их кроны сероватыми жилками протекали по небу цвета молока с маслом. Хотелось облизать. С куста на куст прыгала галка. Маленькая, неуклюжая. Черными глазками косилась на крест, возвышавшийся на крыше церкви. Из-за поворота выбежал мальчишка. Ухмыльнулся, ткнул пальцем в галку. Она отлетела, села на ограду. Мальчишка рассмеялся, осмотрелся. Ловко схватил льдышку и кинул в птицу. Та сдавленно вскрикнула. Упала. Послышался скрип дверей. Спешно вышла монашка, остановилась возле трупа птицы. Двумя пальцами взяла галку за лапку и откинула в кусты. Наспех перекрестилась. Открыл ворота, и мальчишка прошмыгнул внутрь. С Рождеством, сестра!